Позже, когда они вернулись, миссис Мардерс уже не было. А Белл сидела в одиночестве с журналом в руках. За девицей по имени Фрэнки приехал молодой человек в потрёпанном форде. Потом явился ещё один. И когда Хорас и Гарри подошли к корту, все трое гостей принялись вежливо приглашать Гарри сыграть с ними партию. «Возьмите Хораса», — сказал Гарри явно, — «Весьма польщенный, он вам даст жару!» Но Хорас отказался, и все трое продолжали приставать к Гарри. «Ладно, пойду возьму ракетку», — согласился он наконец. И Хорас пошел через корт, следуя за его суетливо виляющим толстым задом. Белл на мгновение подняла голову. «Ты нашел место?» «Нашел», — отвечал Гарри, вынимая ракетку. «Там можно будет иногда самому поиграть, подальше от улицы, чтобы никто не видел и не заходил». Но Белл уже снова погрузилась в чтение. Гарри отвинтил пресс и снял его с ракетки. «Сыграю с ними одну партию, а потом мы с вами быстро сыграем еще одну, пока не стемнело», — сказал он Хорасу. «Ладно». — согласился Хорас. Он молча наблюдал, как Гарри тяжелым шагом входит на корт и занимает позицию. После первой подачи журнал в руках был, зашуршал и шлепнулся на стол. — Пошли, — сказала она, вставая. Хоррес встал и вслед за нею двинулся по лужайке в дом. На кухне возилась Рэйчел. Они прошли по комнатам, куда все звуки доносились смутно и приглушенно, и где в сгущающихся вечерних сумерках мирно поблескивала еле различимая мебель. Белл взяла Хораса под руку, прижала его руку к своему шелковому боку и через темный коридор взяла его в музыкальную комнату. Здесь тоже было пусто и тихо, и она остановилась, Полоборота повернулась к нему, поцеловала, но тотчас отняла свои губы и двинулась дальше. Он выдвинул из-под рояля скамейку, и, усевшись на нее, они поцеловались еще раз. — Ты не говорил мне, что любишь. Уже давно не говорил, — сказала Белл, касаясь кончиками пальцев его лица и спутанных мягких волос. — Верно. Со вчерашнего дня. — — согласился Хорас, Но тут же начал говорить, и она, прижавшись к нему грудью, слушала жадно и сладострастно, но не очень внимательно, как большая спокойная кошка. А когда он кончил и тонкими нервными пальцами принялся гладить ее по лицу и волосам, она отодвинулась, открыла рояль и ударила по клавишам. Она играла наизусть популярные слащавые мелодии, которые можно услышать в любой оперетте, играла поверхностно, с пристрастием к приторным нюансам. Они долго сидели в полумраке, и Белл, снова погрузившись в вакуум мимолетной неудовлетворенности, воздвигала в нем искусственный мир, в котором двигалась она, романтичная, тонкая, несколько трагичная Белл. А Хорос сидел с ней рядом, наблюдая одновременно и Белл в придуманной ею самой трагической роли, и себя, Хороса, исполняющего свою собственную роль. Подобно старому актеру, у которого волосы поредели, уходящий в подбородок профиль расплылся, но который умеет молниеносно отозваться на любую реплику, Между тем, как актеры помоложе с черной завистью кусают себе пальцы за кулисами. Вскоре до них донесся тяжелый топот и нечленораздельные раскаты голоса Гарри, который в сопровождении очередного гостя поднимался по лестнице к себе в ванную. Бел перестала играть, опять прильнула к Хоросу и впилась в его губы долгим поцелуем. «Это невыносимо!» — сказала она, быстрым движением головы отнимая губы от его рта. Оттолкнув от себя его руку, она громко ударила по клавишам, потом оторвалась от рояля и, запустив пальцы в волосы хорца с силой притянула его к себе, поцеловала, но тотчас снова отняла свои губы и проговорила, «Пересядь на другое место». Хорс послушно отошел. Было уже почти совсем темно, и в полумраке виднелись только очертания ее фигуры, склоненная голова, трагическая неподвижная спина, и, глядя на нее, он вновь почувствовал себя молодым. «Мы все время неожиданно выскакиваем из-за угла», — подумал он, — «как подозрительные старые дамы, шпионящие за служанками. Или нет?» скорее, как мальчишки, которые пытаются перегнать марширующих солдат. «Всегда остается развод», — сказал он. «Как, еще раз выйти замуж?» Руки ее упали на клавиши, и аккорды слились и снова затихли в миноре. Над головой грохотали тяжелым стаккатто шаги Гарри, от которых содрогался весь дом. Ты будешь никуда негодным мужем.